«Ухо! Сядьте! Встаньте! Сядьте!» «Нет, не так. Мы уже сто раз это повторили, моя милая. Неужели так трудно запомнить?» Беренильда опустилась в кресло гостиной с той естественной грацией, которая отличала каждое ее движение, и сразу встала все с тем же изяществом. «Вот так!» Вы не должны плюхаться на сиденье, как мешок с углем. Женщина обязана быть гармоничной, как музыкальная партитура. «Сядьте, встаньте». «Сядьте, встаньте! О, нет, нет, нет!» Слишком поздно. Офелия плюхнулась на пол, сев мимо стула. От бесконечных упражнений у нее закружилась голова. Прошу вас, мадам, может быть, остановимся? Спросила она, поднимаясь. Я слишком долго это повторяю, чтобы сделать правильно. Беринильда подняла изящные брови и с коварной усмешкой обмахнулась веером. Я убедилась, что вы очень работоспособны, милое мое дитя, и достаточно дерзки, чтобы скрывать свою выносливость под жалобными покорными минами. «Я не считаю себя ни дерзкой, ни покорной», — спокойно парировала Офелия. «Бери Нильда, позволь передохнуть бедной девочке. Ты же видишь, ее ноги не держит». Офелия благодарно улыбнулась бабушке, которая вязала, сидя у камина. Старая дама всегда была невозмутима и безмолвна, как черепаха. Но если уже она вмешивалась в разговор, то, как правило, защищала гостью. Офелия впрямь падала от усталости. Беренельда вытащила девушку из постели в 4 часа утра, капризно заявив, что ее подопечной необходимо работать над осанкой. Она заставила Офелию ходить с книгой на голове, спускаться и подниматься по лестнице замка, и теперь уже больше часа терзала ее зарядкой со стулом. С тех пор, как поток гостей иссяк, Беренильда целыми днями занималась перевоспитанием девушки, учила ее выбирать платье, разливать чай, делать комплименты, четко произносить слова. На Афелию сыпалось такое множество наставлений, что она не запоминала и половины. «Ну, хорошо, мама», — вздохнула Беренильда. «Я устаю от этих занятий гораздо больше, чем наша дорогая крошка. Обучать ее хорошим манерам — тяжкий труд». Офелия подумала, напрасно Беренильда старается, все равно грациозная и остроумная невеста из нее никогда не выйдет. И вообще есть столько других, гораздо более важных вещей, которым ее можно было бы приобщить. Но вслух она, конечно, этого не произнесла. Перечить Беренильде значило подвергать себя опасности. Зато Офелия теперь беседовала с Торном. Правда, это случалось крайне редко. Когда он отрывался от своих папок или разговоров по телефону, он был напряжен и скупно на слова, но никогда не отваживал ее. С каждым днем Офелия все больше и больше узнавала от него об обычаях и нравах драконов, о жестах и словах, которых следовало избегать в их присутствии. Единственной темой, которую они оба никогда не затрагивали, был их брак. А «Будьте добры, дитя мое, передайте мне сигареты», — отвлек девушку от размышлений голос Беренильды, а не вон там, на камине. Офилия принесла портсигары, и Беренильда дружеским жестом указала ей на соседнее кресло. «Я признаю, что была довольно строга в последнее время. Ну, посидите же со мной, отдохните». Девушка предпочла бы выпить чашку кофе на кухне, но пришлось потакать капризом хозяйки. «Возьмите сигаретку», — велела ей Беренильда. «Нет, благодарю», — отказалась Офелия. «Берите, берите, — говорю вам. Курительные салоны — места общения, которыми нельзя пренебрегать, так что готовьтесь к этому уже сейчас». Офелия с отвращением взяла сигарету. «Ну-ка, попробуйте», — безжалостно приказала Беренильда, протягивая ей зажигалку. Афилия вдохнула дым и закашлялась до слез. Сигарета выпала у нее из пальцев, и она едва успела подхватить ее, чтобы не прожить шарф. Отдышавшись, девушка твердо решила, что это будет ее последний опыт курения. Беренильда издала журчащий смешок. «Господи! Да есть ли что-нибудь на свете, что вы умеете делать, как положено?» Но смех внезапно прервался. Афилия все еще кашляя, проследила за ее взглядом, устремленным на открытые двери гостиной. В дверях стоял Торн с почтой в руках и молча наблюдал за этой сценой. «Идите же к нам!» — сладким голосом позвала Беренильда. «Мы тут слегка развлекаемся». Офелия отнюдь не развлекалась, легкие у нее горели огнем. Что касается Торна, он был верен себе стоял на пороге, мрачный и неподвижный, как служащий погребальной конторы. «У меня работа». Наконец, буркнул он и удалился. Улыбка Беренильды лишилась своей обычной медоточивости, и она произнесла почти сердито. «Я не узнаю нашего мальчика». Тем временем Офелия пыталась успокоить шарф, который разматывался, и норовился скользнуть с ее шеи. Инцидент с сигаретой привел его в ужас. Лучезарные глаза Беренильды обратились к окну, за которым висели тяжелые газовые тучи. Какие чувства вы питаете к Торну? в полголоса спросила она. Я разгадываю эмоции любого человека по его лицу, но ваши остаются для меня тайной. Никаких особенных чувств я не питаю, ответила Офилия, пожав плечами. Я слишком мало знаю этого человека, чтобы высказаться на сей счет. Глупости! Беренельда рывком развернула свой веер и принялась яростно им обмахиваться. Глупости! — повторила она чуть спокойнее. Полюбить человека можно с первого взгляда. И к тому же, чем меньше люди знают друг друга, тем горячее их любовь. Это были горькие слова, но Офелия не страдала избытком сентиментальности, чтобы принять их на свой счет. «Я увлечена вашим племянником не больше, чем он мной». Беренильда пристально посмотрела на девушку. Золотистые кудри, танцевавшие вокруг ее лица, как язычки пламени, внезапно замерли. Под ее безжалостным взглядом Офилия ощутила себя овечкой, угодившей в когти львицы. Голову снова пронзила боль. Тщетно девушка пыталась убедить себя, что боль нереальна, что ее внушает Беренильда. Пытка не прекращалась. За что эта женщина сейчас наказывала ее? «Делайте со своим сердцем все, что хотите, детка. Я жду от вас только одного, чтобы вы исполнили свой долг и не опозорили нас». «Нет». «Она меня не наказывает», — поняла Офелия. Она хочет меня приручить. Моя независимость, вот что ее тревожит». В этот миг по замку разнесся звонок. Приехал какой-то гость. Кем бы он ни был, Афилия мысленно благословила его за своевременное появление. Беренильта позвонила в колокольчик, стоявший на журнальном столике. Вошедшая служанка присела в реверансе. «Что угодно, мадам?» «Где госпожа Рузелина?» — В читальном салоне, мадам. Ее очень интересует ваша коллекция марок. Офилия мысленно усмехнулась. — Пока в этом доме будет хоть какая-нибудь бумага, тетушка Розелина найдет себе занятие. — Проследите, чтобы она не выходила оттуда, пока я принимаю гостей, — распорядилась Беренильда. — Слушаюсь, мадам. — И проводи эту крошку в ее комнату, — добавила она, указав на Афилию. Слушаюсь, мадам и Офелию, как нашалившего ребенка, надежно заперли в спальне. Этот ритуал неизменно повторялся всякий раз, как в замок приезжали гости. Девушка играла со своим шарфом, который радостно извивался на полу, как вдруг то не служанок в коридоре заставил ее насторожиться. — Это господин Арчибальд! — Да ну! И ты его видела своими глазами? — А, то! Он даже отдал мне перчатки и цилиндр. «Ой, ну почему мне никогда так не везет?» Офилия приложила ухо к замочной скважине, но торопливые шаги уже затихли вдали. Неужели это тот самый Арчибальд из летнего сада? Девушка задумчиво намотала на палец прядь волос. «А что, если он расскажет хозяйке о своей встрече с маленькой уроженкой Анимы на празднике миражей?» «Беренильда сотрет меня в порошок», — сказала себе Офелия. «А если я выживу, Торн никогда больше не станет отвечать на мои вопросы. Господи, в какую же передрягу я попала!» Я нервно заходила взад-вперед по комнате, не в силах справиться с паникой и тревожно гадая, что же сейчас происходит в гостиной. После ее эскапады атмосфера в доме стала невыносимой, и ей вовсе не хотелось в конец испортить отношения с семьей жениха. Не выдержав, она забарабанила в дверь спальни. «Что угодно, мадемуазель». Офилия облегченно вздохнула. Дверь отперла ее горничная пистаж, совсем юная, почти девочка. Она была единственной из всех слуг, кто позволял себе некоторую вольность в отношениях с Офелией, когда рядом не оказывалось хозяев. «У меня в комнате холодновато», — сокрушенно сказала Офелия. «Нельзя ли развести огонь?» «Конечно, мадмуазель. Пистаж вошла, заперла за собой дверь и отодвинула каминную решетку. «Мне показалось, что у госпожи Беренильды важный гость?» — в полголоса спросила Офелия. Писташ положила дрова в камин и, оглянувшись, возбужденно взглянула на девушку. «Еще какой важный!» — воскликнула она. «Господин посол собственной персоны!» Госпожа так удивилась, прямо остолбенела. Акцент этой простоватой девчонки, только недавно привезенной из глухой провинции, мешал Фелии понимать ее, но главное она уловила — В замок приехал тот самый Арчибальд, с которым она познакомилась во время своей самовольной отлучки. Она присела на корточке рядом с пистаж перед огнем, распространявшим по комнате приятный запах смолы. «Скажите, а я не могла бы присутствовать при беседе госпожи Беренильды с послом? Незаметно для них, конечно». Пистаж наморщил лоб. Она тоже почти не понимала акцент Офелии, но когда-то повторила свой вопрос медленнее, горничная так побледнела, что веснушки запылали у нее на лице, будто огни фейерверка. «Ой, да как же это! Коли госпожа Беренильда узнает, что я вас выпустила без ее соизволения, она меня со свету живет!» «Я-то вас жалею. Я ведь вижу, как вы тут со скуки помираете, одна, одинешенька!» «Потом вы со мной вон как хорошо обходитесь, говорите, вы слушаете, когда я чего рассказываю, но вы уж войдите в мое положение. Не могу я. Не могу, и все тут». Афилия прекрасно ее понимала. Беренильда требовала от слуг беспрекословного повиновения. Если бы кто-нибудь из них предал ее, они все без сомнения были бы повешены. «Да мне только и нужно, что зеркальце!» — попросила она. Горничная затрясла головой. «Не могу! Никак не могу! Хозяйка запретила вам...» «Да, она запретила большие зеркала, но не карманные...» «Поймите, я же не пройду через карманное зеркальце, правда?» Пистаж тотчас вскочил и оправил белый фартучек. «И верно! Ждите, сейчас принесу!» Через несколько минут Писташ вернулась, держа прелестное карманное зеркальце в серебряной оправе, украшенной жемчугом. Настоящее произведение искусства. Афелия осторожно взяла его и села на кровать. — Как по-вашему, где госпожа Беренильда принимает посла? Писташ непринужденно засунула кулачки в карманы передника, чего никогда не позволила бы себе в присутствии хозяев. «Важных гостей завсегда водят в красную гостиную». Офилия вызвала воображение эту комнату, названную так по цвету своих великолепных экзотических ковров. Там было две зеркальных поверхности, зеркало над камином и застекленная задняя стенка шкафчика серебром. Вот она-то и была идеальным тайником. — Простите за смелость, а на что вам зеркальце? — с любопытством спросила пистаж. Афелия улыбнулась ей и приложила палец к губам. «Пусть это останется между нами, хорошо? Я на вас полагаюсь». Под изумленным взглядом горничной Офелия приложила зеркальце к уху, будто телефонную трубку. Через несколько минут ухо возникло на другом конце замка, в красной гостиной, вынырнув из зеркальной стенки, Иофелия тотчас услышала насмешливый голос Арчибальда, который слегка приглушала дверца шкафчика. «Нелепая госпожа Серафина, которая так любит окружать себя смазливыми юношами. Вечер у нее был изысканно декадентским, но не хватало вашего блестящего остроумия. Мы сожалели о том, что вас нет с нами». Арчибальд умолк. Раздался нежный звон хрустальных бокалов. Потом зазвучал голос Беренильды. Увы, она говорила слишком тихо, и Офелия не могла разобрать слова, даже заткнув второе ухо. А пистаж, стоявшая рядом с девушкой, пришла в полное изумление. «Да неужто вы слышите все, что там говорится? Вот так чудеса!» Офелия знаком велела ей замолчать. На том конце провода заговорил Арчибальд. «Мне все известно». «Именно этим объясняется мой сегодняшний визит. Газеты описали ваше состояние в таких мрачных красках, что мы уже сочли вас умирающей, и монсеньор Фарук, которому вообще-то не свойственно заботиться о чем-то, кроме своих развлечений, выказал тревогу по этому поводу». «Тишина», — вероятно, ему отвечала Беренильда. «Да, я знаю, что наши писаки всегда преувеличивают», — раздался голос Арчибальда, «особенно, когда их пером вводит зависть, однако я вынужден говорить с вами откровенно. Вы не очень молоды, и беременность в вашем возрасте может окончиться как угодно. Сейчас, Беренильда, вы особенно уязвимы». «Ваш дом, каким бы комфортабельным он ни был, все-таки не крепость, да и слуг нынче подкупить не трудно. Я уж не говорю о ядах, которые продаются на каждом шагу». Насира Софилия расслышала в ответе Беренильды слова «благодарю, но...» и «племянник». «Торн не может охранять вас днем и ночью», — с мягким упреком возразил Арчибальд. Кроме того... Я защищаю не только ваши личные интересы. Интенданство должно вновь открыть свои двери. В судах накопилось слишком много нерешенных дел. Провинциальная полиция распустилась до нельзя. Почта работает безобразно. Органы контроля перестали выполнять свои обязанности, и все воруют у всех. Как раз вчера Совет Министров обсуждал и осуждал подобные нарушения. Вероятно, Беренильда, раздраженная до крайности, заговорила громче, теперь ее голос отчетливо слышался в глубине шкафчика серебром. — Ну так передайте эти функции кому-нибудь другому. — Мой племянник не может единолично управлять всеми делами Небограда. — Мы уже говорили об этом, Беренильда. — Так чего вы добиваетесь, господин посол? Если бы я не знала вас достаточно хорошо, то подумала бы, что вы пытаетесь изолировать меня. Арчибальд расхохотался так громко, что Офелия даже вздрогнула. О, Беренильда! за какого злодея вы меня принимаете? А я-то воображал, что мы с вами прекрасно понимаем друг друга. И потом, что это за господин посол? Разве я для вас не Арчибальд? Просто Арчибальд? В красной гостиной ненадолго воцарилось молчание. Затем посетитель продолжил уже серьезным тоном. «На самом деле я приехал для того, чтобы предложить вам перебраться ко мне, а Торну вернуться в свое интенданство. Я беру на себя обязанность охранять вас и вашего будущего ребенка». Афили изумленно вытаращила глаза. «Беренильда уедет к Арчибальду? Торн вернется в интенданство?» «Неужели они с тетушкой Розелиной останутся в замке одни?» «Боюсь, я вынуждена отклонить ваше предложение», — сказала Беренильда. «А я, со своей стороны, боюсь, что вынужден настаивать, ибо таков приказ монсеньора Фарука». Снова настала тишина. не нетрудно было представить себе изумление Беренильды. «Вы застали меня врасплох». Могу я позвать сюда племянника? — Я как раз собирался спросить вас об этом, моя дорогая. Беренильда снова отошла от шкафчика так далеко, что Офелия перестала ее слышать. Однако девушка различила характерный звон колокольчика. Беренильда отдавала приказ лакею. Арчибальд едва успел вымолвить еще несколько банальных любезностей, как в красную гостиную вошел Торн. — Господин посол? — При первом же звуке этого голоса Офелия представила себе глаза своего жениха, такие же ледяные, как его тон. Она почувствовала, что Торн ненавидит Арчибальда. «О, вот и наш незаменимый интендант!» — воскликнул Арчибальд с неуловимой иронией. «У меня еще не было случая поздравить вас с помолвкой. Нам всем не терпится увидеть счастливую избранницу». Офилия судорожно стиснула ручку зеркальца. Одно неосторожное слово из уст этого человека, и она навсегда потеряет покой. «Моя невеста прекрасно себя чувствует там, где она сейчас находится», — отрезал Торн. «Надеюсь, что так», — промурлыкал Арчибальд. Вот и все, что он сказал, не добавив ни слова, никак не упомянув об их встрече. Афилия с трудом верилась в такую удачу. Но к делу весело продолжал посол. «Господин интендант, вам следует немедленно вернуться к вашим обязанностям. Небоград гибнет без вашего руководства». «Об этом не может быть и речи», — твердо ответил Торн. «Но это приказ», — возразил Арчибальд. «А мне плевать на ваши приказы». Я намерен оставаться рядом с моей теткой вплоть до ее родов. «Приказ не мой, а монсеньора Фарука, а я, по его же просьбе, должен обеспечить безопасность вашей тетушки». В гостиной воцарилось молчание, показавшееся Офелии нескончаемым. Она была так захвачена происходящим, что совершенно забыла о присутствии пистаж, сгоравший от любопытства». «Я полагаю...» «Никакие просьбы об отмене приказа невозможны, произнес, наконец, Торн странно монотонным голосом. «Абсолютно невозможные. Начинайте собираться сегодня же. Беренельда, вы отправитесь в мое имение нынче вечером. Вашу честь будет организован бал. Господа, разрешите откланяться».